В полумиллионе миль от карты Земли находилась другая группа островов. Как и в случае с карты Земли, океана искажала полярная проекция, но континентов это не коснулось. «Действительно, Гзин», — сказал Луис. «Почему я этого не заметил?» «Этот диск с проливом поперек Джинкс, а маленькая красно-оранжевая капелька — Должна быть Марсом. Луис боролся с головокружением. Его рубашка стала мокрой от крови. Мы можем обсудить это позже. Помогите мне спуститься к автодоку. Девять. Пастухи. В автодоке он поспал, и спустя четыре часа оставшаяся напряженность в плече напоминала что нельзя трогать спящего Гзина, занял свое место. Снаружи еще была ночь. На экране виднелся великий океан. — Как вы себя чувствуете? — спросил Чми. — Снова здоров, благодаря современной медицине. — Вас не слишком испугали раны, а ведь они причиняли сильную боль. — О, я думаю, Луис Ву 50 лет впал бы в истерику, но я-то знал, что у нас есть автодог. Кстати, почему? — Вы впервые доказали мне, что не уступите в храбрости к Зину. Что касается вашего вопроса, то я решил, что как токовому наркоману вам нужны сильные стимуляторы. — «Хорошо. Сделаем вид, что это храбрость. Вы уже в чем-то разобрались?» «Пожалуй». Гзин указал на экран. «Земля, Гзин, Джинкс. Эти два пика уходят за атмосферу, как восточные и западный полюса Джинкса. А это карта Марса. А это Гдад, планета рабов». «Уже нет». Залтина были нашими рабами, так же, как перины, и это, по-моему, их мир. А вот это должны знать вы. Планета Тринаков. Да, но, кажется, они заселили еще одну. Нужно спросить Хинмаста, нет ли у него карты. Можете не сомневаться, есть. Так что же это такое? Это не похоже на реестр миров земного типа? А есть еще полдюжины групп островов, которые я вообще не могу опознать чми фыркнул это очевидно для среднего интеллекта Лис. это реестр потенциальных врагов разумных или почти разумных существ, которые однажды могут стать угрозой кольцу. Пины, зины, марсиане люди Тринаки. но как попал сюда джинс чми. Не могли же они решиться, что Бандерсначи явятся к ним на военных кораблях? Они размером с динозавра и без рук. Кстати, разумные туземцы есть и на Дауне. Где он здесь? Вот. Ага. Вообще-то Гроксов вряд ли можно счесть опасными, они проводят жизнь, сидя на одном камне. Инженеры кольца обнаружили все эти виды и оставили карты, как послание своим потомкам. Вы согласны со мной? Кстати, мир кукольников они не нашли? О? Еще мы знаем, что они садились на Джинкс. Во время первой экспедиции мы нашли скелет Бандерснача. Верно. Они могли посещать все эти миры. Освещение изменилось, и Луис заметил тень ночи, отступающую против направления вращения. «Нужно садиться», — сказал он. «Где вы предлагаете это сделать?» Площадь впереди, занятая солнечниками, горело ярче солнце «Поверните влево и держитесь линии терминатора, пока не увидите настоящую почву. Нам нужно сесть». До рассвета. Чмей повел корабль по широкой дуге. Луис указал на экран. Видите, где граница поворачивает к нам, а солнечники разрослись по обе стороны моря? Я думаю, преодоление водной преграды представляет для них трудность. Садитесь на дальнем берегу. Подсадочная шлюпка вошла в атмосферу и пламя охватило ее корпус, закрыв поле зрения белой глазурью. Чмей гасил скорость постепенно, опускаясь все ниже и ниже. Море проносилось под ними. Подобно всем морям кольца, оно было создано расчетливо, с сильно изрезанной береговой линией, образующей заливы и бухты, с постепенным увеличением глубины до определенной отметки. В нем имелись заросли морских водорослей и многочисленные острова и пляжи, покрытые чистым белым песком. В направлении противоположном вращению расстилалась травянистая равнина. Солнечники, казалось, вытянули обе руки, охватывая море. Через площадь, занятую ими, протекала река с С-образными излучинами, впадающая в море и слева они упирались в болотистый берег. Луис буквально почувствовал их движение, медленное, как движение ледников. Солнечники заметили посадочную шлюпку. Лавина света обрушилась на корабль, и стекла мгновенно потемнели, лишив Чмеи и Луиса обзора. — Бояться нечего, — сказал Чмеи. На этой высоте ни на что не налетим. Эти глупые растения, вероятно, приняли нас за птицу. Можете вы что-то увидеть. Только по приборам. Отпускайте до 5 мили и оставьте их позади. Стекла очистились спустя несколько минут. Позади них горизонт пылал. Солнечники еще не оставили своих попыток. — Впереди! — Ого! Деревня! Чмей переключился на ближний вид. Деревня оказалась замкнутым двойным кольцом хижин. — Сядем в центре? — Нет, на краю. — Хотел бы я знать, что они считают урожаем. — Я ничего не сожгу. В миле над деревней Ичмейс тормозил шлюпку с помощью ядерного двигателя, а затем посадил ее в высокую траву, покрывавшую равнину. В последний момент Луис заметил в траве движение. Три существа, похожие на зеленых карликовых слонов, подняли короткие плоские хоботы, предупреждающие проблеяли, и бросились на утек. Эти туземцы должно быть пастухи, — сказал Луис. Мы устроили стампеды — паническое бегство животных. Все новые зеленые животные присоединялись к бегущим. Что ж, хороший полет, капитан. Приборы показывали атмосферу, подобную земной. Нисколько неудивленные Луис и Чми надели противоударные доспехи, выглядевшие как кожаные и такие же эластичные. Они становились твердыми, как сталь под ударами копья, стрелы или пули. Исследователи взяли еще акустические станнеры, переводчики и защитные очки с увеличением. Трапа пустил их вниз, в траву, доходившую до пояса. Хижины стояли друг возле друга и соединялись изгородьями. Солнце висело прямо над головой. Но ну, разумеется, только что рассвело, и туземцы должны были вот-вот зашевелиться. На внешних стенах хижин не было ни одного окна, за исключением центральной. Два раза выше остальных, которая, кроме того, имела балкон. Возможно, их уже заметили. Когда Луис и Чми подошли ближе, то земцы зашевелились. Целой толпой они перепрыгнули изгородь, что-то кричав фальцетом. Были они невысоки, краснокожие, походили на людей, но бегали, как дьяволы, а с собой несли сети и копья. Луис заметил, что Чми выхватил Станнер и тоже достал свой, однако краснокожие гуманоиды промчались мимо не снижая скорости. «Должны ли мы оскорбиться?» спросил Чми. «Они просто хотят остановить стампеды. Вряд ли можно винить их за отсутствие чувства меры. Идемте, может, кто-то остался дома?» Так оно и оказалось. Пара дюжин краснокожих детей следили за их приближением из-за изгородей. Даже младенцы были тощими, как щенки борзой. Луис остановился у изгороди и улыбнулся им. Но они не обратили на него внимания. Большинство из них столпились вокруг чмеи. Земля внутри круга хижин была вытоптана. Линия камней ограничивала выжженное пятно деревенского костра. Из одного строения вышел одноногий краснокожий мужчина на костыле и направился к ним. Одет он был в килты из выделанной шкуры украшенной декоративной шнуровкой. Его большие уши оттопыривались. Одно было разорвано и довольно давно. Зубы его казались подпиленными. Впрочем, Луис тут же сомневался в этом. Дети вокруг улыбались и смеялись, и их зубы тоже казались подпиленными, даже у младенцев. Нет, видимо, они такими и росли. Старик остановился у изгороди, улыбнулся и задал вопрос. — Я еще не говорю на вашем языке, — сказал Луис. Старик кивнул и сделал жест, поднятой вверх рукой. — Приглашение? Один из старших детей, набравшись смелости, прыгнул. Он или она, поскольку на детях не было килтов. Приземлился на плечо Чми и удобно расположился на нем. Чми стоял неподвижно. — Что мне теперь делать? — спросил он.